Воздыхатель. Подходя к подъезду своего дома, Вероника полезла в сумочку за ключами. Она уже была готова прислонить магнитный ключ к контактному считывателю, как неожиданно сзади раздались торопливые шаги, и прямо перед ней возник грамотный букет розовых гортензий. Красота цветов моментально заворожила девушку, но ее ноздри тотчас уловили запах дорогого парфюма. «Артем!» — мелькнула у Вероники затаенная мысль — И ей вдруг стало жарко. Она обернулась, и улыбка на ее губах застыла. Перед ней стоял Анатолий Яковлев. «Ну, разумеется», — с досадой подумала Соколова. «Откуда тут взяться Павлову? Он и адрес это моего не знает». «Добрый вечер, Вероника», — сказал скрипач, пристально глядя на девушку. «Такое ощущение, что этот букет вы ждали от кого-то другого». Она смутилась, но тут же взяла себя в руки. «Здравствуйте, Анатолий». Цветы очень красивые, но... Что «но»?» Темные пронзительные глаза музыканта смотрели на Веронику в упор, и она машинально отметила, что на ее навязчивом ухажуре новые очки в изящной золотой оправе. «Вам очень идут новые очки», — заметила она. И Яковлев улыбнулся краем рта. «Так все-таки что значит «ваше «но»?» — настойчиво спросил он. Я не хочу, чтобы вы обижались на меня, но цветы совершенно не кстати. Худощевое лицо Анатолия оставалось ровным, хотя Вероника видела, что он не ожидал такого ответа. Но она и не собиралась быть особенно вежливой и тактичной с ним. «Вы не принимаете цветы в принципе?» С обидой в голосе поинтересовался Анатолий. «Или вы отказываетесь их брать только от меня? Прошу же, назовите причину!» Вероника вздохнула. Анатолию, как человеку с головой, погруженному в искусство, была присуща вычурная манера разговора. Если обычно она относилась к этому снисходительно, то сейчас это ничего, кроме раздражения, не вызывало. «Я бы не хотела сейчас обсуждать это», — отрезала она. Скрипач, явно растерявшись, переступил с ноги на ногу. «За все время нашего знакомства мы даже не смогли перейти на «ты», — с нескрываемой грустью произнес он. «Простите, но при общении с адвокатом вы отбросили все церемонии меньше, чем за сутки». Услышав о Павлове, Вероника не смогла удержаться от улыбки. «Помните кота Матроскина из Простоквашино?» Он как-то сказал, «Совместный труд объединяет». «В этом кроется какой-то смысл?» Павлов кинулся, не раздумывая, в самую гущу трагических событий, пояснила Соколова. Он работал киркой, вызволяя людей бок о бок со мной, поэтому переход на «ты» произошел сам по себе. Но ведь я тоже там был». Анатолий хотел добавить что-то еще, но выражение лица девушки говорило само за себя. Это другое светилось в ее карих глазах. «Мне кажется, причина в другом, Вероника», — сказал он. «Смею предположить, что вы разочаровались во мне». Конечно, если брать чисто внешние данные, куда мне тягаться с этим звездным адвокатом, который сейчас в самом расцвете сил. Боже, он уже вовсю меня ревнует к Павлову, изумленно подумала Вероника. Вслух же она сказала: Нет, Анатолий, дело вовсе не в этом. Никто от вас не требует внешности культуриста. У вас другое амплуа. Вы играете на скрипке. А Павлов умеет махать киркой, хоть и юрист. Закончил вместо девушки Анатолий. «Это вы хотели сказать?» «Не махать киркой, а в нужный момент предложить помощь, проявить внимание, защитить слабого». «Значит, мы слабые», — заключил скрипач, и уголки его губ опустились еще больше. «Чего ходить вокруг да около? Я слабый!» «Анатолий», — мягко проговорила Вероника. «Простите». но сейчас вы ведете себя, как обиженный ребенок». «Конечно, на фоне крепкого, широкоплечего Павлова я заметно проигрываю, но я же не виноват, что испытываю к вам самые нежные чувства». Их взгляды пересеклись, и Вероника с изумлением увидела слезы, блеснувшие в глазах немолодого мужчины. Он торопливо вытер их рукавом хлопкового пиджака. «Вы слишком жестоки ко мне, Вероника», — тихо промолвил он. И даже не представляете, на что я готов, чтобы только удостоиться вашего одобряющего взгляда, в котором будет хоть немного теплоты и участия. И прежде чем Соколова успела что-то ответить, скрипач встал на колени прямо на грязный асфальт. У Вероники глаза полезли на лоб. «Анатолий, вы с ума сошли!» — забормотала она. «Немедленно встаньте! О, Господи!» Помедлив, он все же поднялся на ноги. Колени его брюк были темными от налипшей пыли. «Я прошу вас, Вероника!» — жарко зашептал Яковлев. «Умоляю, дайте мне возможность высказать вам все, что я чувствую. Я займу у вас всего десять минут. А еще я расскажу вам о Павлове. Вы даже не представляете, с кем водите дружбу. Понимаете, он...» От Вероники не ускользнуло, что за происходящим с интересом следили две соседки, стоящие поодаль. и раздражение внутри нее сменилось жалостью. «Ладно». Сдалась она. «Идемте ко мне. Не к чему устраивать шоу для местных жителей. Разговоров и так на неделю хватит». Анатолий молча протянул ей букет, и Вероника, замешкавшись, все-таки приняла его. Они молча вошли в подъезд, и дверь за ними закрылась.